Фрэнк Херберт. Книга первая. Квизац Хадера. Глава вторая. Я напоминаю, что мы читаем «Избранные главы» из фантастической эпопеи Дюна. Попытка понять Муадиба, не поняв его смертельных врагов, это попытка увидеть правду без знания лжи. Это попытка увидеть свет, не зная тьму. Это невозможно. Руководство отгиба принцесса Ирлен. Голографическое изображение мира, призрачный шар, вращался у конца стержня, выходящего из стены. Вращался, словно от нетерпеливых толчков, полные блестящие от колец руки.